Выносливость выносливостью, хм, а она действительно поднялась благодаря ачивке достижению. А статы, то бишь характеристики, поднимать действительно нужно. Проблема в том, что нужно там мне все, а эссенции на все не напасешься. Да еще ведь предметы правильные нужны. Впрочем, вторая проблема у меня по большей части решена, благодаря сочетанию навыка «фигурная резьба» и «пропитанной магией древесины с изнанки». Вырезал подходящую фигурку-талисман, и можно насыщать эссенцией. Не сразу, но удалось подобрать нужное ко всем статам. Так что в итоге остается эссенция. Ее не хватает всегда. А на повышение статов нужно порядком, не говоря уж о том, что чем выше стат, тем больше нужно. 7 единиц. М да. Безусловно, это нужно в любом случае, но сколько времени понадобится. Плюс сама аура, плюс снегурочки еще и кроме меня этого никому не сделать. Не то, чтобы другие маги не могли ее добывать. В конце концов, есть даже основанное на ней направление магии – чудотворство. И в некромантии тоже используется. Но, как я понял, это муторно, накладно, и хоть как-то делать умеют далеко не все. Спрос намного превышает предложение. Ладно, буду решать все постепенно, как обычно. А пока что выясним, что за замок открывает ключ Уркагуари. Вернее, кто под этим замком. Побродить придётся порядочно, уточняя место. Глядишь, сколько-то и эссенции само придёт. Дамы, если хотите, я могу вас доставить домой, а сам продолжу, заметил я. Кажется, мы бродили вокруг искомой точки, в основном по изнанке, уже около суток отвлекаясь на теней, если непреклонное преследование Леонессы указывало, что они где-то рядом. Я уже поднял волю на две единицы, правда, потратив и часть запаса, но все же. «Не стоит, это хорошая практика. К тому же тебе может понадобиться наша помощь, когда доберешься до замка к ключу». Я перевел вопросительный взгляд на Лео. Она пожала плечами. «Мне любопытно. Определенно, там будет. Кто-то или что-то интересное. Вообще с тобой и без ауры доставляет удовольствие держаться рядом. Постоянно натыкаешься на что-то интересное. Есть такое дело, пробормотал я. Ладно, судя по карте, мы более-менее на месте, но я понятия не имею, что с другой стороны. Так что держимся вместе, готовы ко всему. Стандартная процедура. Дамы кивнули и шагнули ко мне. Взялись за руки. М-маскировка. Инвентарь. Первое слабенькое маскировочное заклинание на тот случай, если рядом будут люди. Второе, чтобы быстро выхватить нужный предмет, если понадобится. Ну, поехали. Выход здесь. Твердь под ногами исчезла, и мы с головой ухнули в воду. Вот для этого я и открывал инвентарь. Хватаясь за стремительно надувающуюся лодку, мы выбрались на поверхность воды. Ну как мы? Я... И Снегурочка, и Леонесса прекрасно справились своими силами. У одного меня с плаванием не очень. Зато у меня лодка с собой. Это когда-нибудь должно было произойти, сообщил я скорее себе, чем окружающим, выплевывая горько-соленую воду. Лунная дорожка на спокойной воде теплого моря, звездное небо над головой, две дамы под боком. Романтика! Если бы не мокрые штаны! Тут остров, сообщила Леонесса, даже не пытающаяся забраться в лодку, как и Натаниэль. Хм, если подумать, Снегурочка вполне может обходиться без лодки, на морозе в себе льдину поудобнее. Видимо, нам к нему. Островок находился в какой-то сотне метров от нас, хотя его даже островом сложно назвать. Так, торчащая из воды скала без растительности. Хотя забраться туда с воды было чрезвычайно сложно, Изнанка позволила решить эту проблему. Чуть поточнее с первого раза, и не пришлось бы мокнуть. И ведь магии для просушки никто из нас не знает. Что с изнанки, что в реальности это место было совершенно непримечательным и пустым, но луч из ключа безошибочно указывал на него, на вершину, если точно. Прежде чем проходить через изнанку, мы сделали круг вокруг скалы, убедившись в этом. Верхушка скалы оказалась довольно ровной и не такой скользкой, чтобы опасаться свалиться, но очень маленькой. Нам едва хватило места, чтобы разместиться втроем. Луч с поверхности воды, указывавший вверх, сейчас оказался направлен нам под ноги, в центр округлого пятачка, на котором мы стояли. Опа! В том месте, куда уперся луч, камень тоже засиял. Маленькое пятнышко желтого сияния, соответствующее по форме ключу. «А вот и скважина», — заметил я. «Открываем? Или как?» «Пусть Снегурочка наморозит платформу. Будем страховать нее», — предложила одержимая. Я глянул на девушку, она кивнула. «Хорошо, так и сделаем». В итоге наша Снегурка сделала даже две выступающих платформы. Для себя и для Лео. Спорная честь повернуть ключ досталась мне. К сожалению, проделать это с расстояния веревками я не мог, так что пришлось руками. Так защиты активны. Поехали. Ключ вошел в камень без усилий на две трети стержня. По часовой стрелке не шелохнулся. Против. Желтое сияние резко усилилось, и от центра скважины против часовой стрелки стремительно развернулась светящаяся спираль. Символы, буквы. Текст. Греческие буквы, понятные благодаря амулету перевода. Что там Осведомил Леонесса? И я прочитал вслух. Три слоя печати, три условия, три замка, один ключ, одно чудовище, одна судьба. Цена свободы — верность, цена свободы — вечность, цена свободы — согласие. Что-то меня смущает слово «чудовище». Но меня тоже так называли, — отозвалась Куалона. Это все? Нет, еще есть. Три поворота ключа и две единых воли откроют могилу. Еще веселее. А ты чего ожидал, — удивилась одержимая. Понятно было, что здесь запечатано некое существо. Надежно запечатано. И сильное, раз без богов не обошлось. И заметь, никаких предупреждений не открывать, И запугиваний в духе «здесь навеки похоронено древнее зло» — просто объяснение, что к чему. Хотя объяснение, конечно, так себе. Но в целом все понятно. «Ладно», — решил я, — «раз уж начали...» Я повернул ключ еще раз, и светящиеся буквы изменились, превратившись в одно слово, кольцом окружившее ключ. «Сфено», — прочитал я, и из камня послышался... «Скрежет!» Через пару секунд он утих и послышался довольно приятный низкий голос, слегка приглушенный преградой. «Кто вырвал меня из сна?» «Потенциальный работодатель», — отозвался я. Возникла пауза. Затем пленница рассмеялась. «Я сталкивалась с героями, магами и богами», Но работодателей пробовать еще не доводилось. «Давайте по порядку», — вздохнул я. «Вы кто будете вообще?» Новая пауза и еще один взрыв хохота. Честно говоря, я могу понять такое поведение, но оно раздражало. Ладно, надо набраться терпения и довести дело до конца. «Я могу понять, что мое имя забыто, но...» «Ты обладаешь ключом, но не знаешь, на чьей гробнице стоишь?» «Воистину комедия жизни. Смешнейшая из всех. Я Гаргона Сфено, старшая из дочерей богов Форкиса и Кето. Ужас Средиземного моря. Когда-то. Я не знаю, сколько точно времени прошло, но явно немало». «Порядочно», — согласился я. «Про Гаргон я слышал, читал и видел» хотя по большей части просто придумывают что-то от себя. Но я тоже представлюсь. Меня зовут Артём, я маг и глава клана. Твой ключ, ключ от твоей гробницы я выиграл у бога Уркагуари. Вернее, он пообещал мне, что этот ключ поможет мне усилить мой клан. Судя по тому, что написано на камне, ты можешь освободиться только при условии, что станешь служить освободившему». «Верно», — согласилась Гаргона. Да, в играх Горгоны вообще коровами были. А Медуза, которая вообще-то просто младшая из сестер, ее еще вроде Геракл прикончил. А нет, не Геракл, а Персей. В любом случае, в играх из нее сделали отдельный вид монстров. Змеи вместо волос, окаменение взглядом. Суровая дамочка, в общем. Про сестер ее, впрочем, вообще ничего толком не помню». Боги хотели сломить нас и заставить служить себе. Печать работает в обе стороны. Без моего искреннего согласия она не откроется. Но прежде небо упадет на землю, чем мы станем рабынями Зевса и Посейдона. Возможно, я и стала бы служить Аиду, но царь мертвых не интересуется живыми». «Ну, я не Зевс», — заметил я, — «и я тоже не уверен, что стоит принимать в клан некое древнее существо, о котором толком ничего не знаю. Мне нужна помощь и поддержка, а не дополнительные проблемы». «Проблемы?» — возмутилась она. «И смертные, и боги были бы рады получить меня в услужение. Я могуча в бою и знаю множество тайн!» Она осеклась и фыркнула. «Говорю, словно напрашиваюсь». Совсем не уверен, что у меня есть позиция для еще одного боевика, сообщил я. Наше время в целом мирное, и востребованы в основном мастера. Я владею тайнами кузнечного дела. Могу управлять ветрами и находить морские клады. Тьфу ты. Снова набиваю себе цену. Она вздохнула. Похоже, я тоскую по свободе сильнее, чем считала. Ладно, маг. Дай взглянуть на себя. Поверни ключ еще на полоборота. «Взглянуть — Взглянуть? — переспросил я. — Насколько я помню, горгоны превращали взглядом в камень. Это был дар медузы, — Сфена вздохнула. — Она получила его вместо бессмертия, которое есть у меня и Эвриалы. Я бросил вопросительный взгляд на Снегурочку, она кивнула. — Ладно. Присев, я вновь повернул ключ, и часть камня принялась... — Истончаться, что ли? — как белый лед в горячей воде становится прозрачным, Тая. Выглядело похоже. Впрочем, по ту сторону практически ничего не было видно, кроме пары зеленых огней. Глаза, видимо. «Ты молод», — заметила остающаяся неразличимый Гаргона. «Это проходит, и быстрее, чем хотелось бы», — отозвался я. «Светлячок!» На моей руке возникло сияние, и я наконец-то смог различить, с кем имею дело. Отшатнувшаяся от света, насколько это позволяло пространство чуть просторнее гроба, женщина выглядела в целом как человек. Уже хорошо, но... Во-первых, конечно, в глаза бросались волосы, шевелящаяся масса тонких черных змеек, лицо вытянутое с заостренным подбородком и темно-серого цвета, глаза раскосые и, как уже сказано, светятся зеленым. Одежды на ней не было, только какое-то ожерелье на шее, но в первый момент мне показалось, что на ней доспех. Тело Гаргоны, оказавшееся довольно высокой, пожалуй, немного выше Лионессы, было покрыто крупной бронзовой чешуей. Крупная дама, да. А, и еще, на руке, которой она прикрылась от света, имелись весьма существенные когти, а за ее спиной серые кожистые крылья, в сложенном виде напоминающие плащ. «Да», — пробормотал я, — «она, возможно, и может быть полезна, но в таком виде ее с человеком спутать можно, но сложно. В лучшем случае придется постоянно прикрывать иллюзиями, амулет для этого покупать. Уркагуари что соврал про приятный внешний вид? Как-то глупо для бога так обманывать. Хотя, конечно, ее можно отправить, например, на родину Куалоны. Хм, в принципе, вариант хороший». Пауза затянулась, мы разглядывали друг друга. «В твоем клане все женщины?» — наконец осведомилась Гаргона. «Хм, я чувствую живую кровь и слышу их дыхание. И они не совсем люди?» «Интересно. Нет, просто они лучшие. И как-то так складывается, что у меня довольно пестрый набор товарищей», — отозвался я. — Ладно, с моей стороны я все еще сомневаюсь, что ты можешь быть полезна, но пару вариантов вижу и могу попробовать положиться на мнение Бога. А что насчет тебя? Всю ночь торчать тут я не собираюсь, так что давай решим этот вопрос побыстрее. — Такие вопросы быстро не решаются, — заметила Сфено. — В конце концов, я должна отдаться в чьи-то руки вопреки гордости. С другой стороны, у меня было очень много времени на обдумывание. Она вздохнула и закрыла глаза. Хорошо, Мак, Артем, я согласна связать наши судьбы. Эта фраза неприятно напоминает брачный обед. Усмехнулся я. Один вопрос, прежде чем я определюсь. У тебя нет проблем со входом на изнанку? Изнанку? Темную сторону мира? Нет. Гея как мать мне. Я обладаю правом входа. Я кивнул. Хорошо. В таком случае договорились. Я тебя освобождаю, и ты служишь мне. Я снова присел и довернул третий оборот ключа. На миг нахлынуло головокружение, а затем световые спирали вновь побежали по камню, охватывая всю скалу. Однако на этот раз это были не буквы, а просто наборы ломанных линий. Их сияние нарастало. Я прикрыл глаза, И в тот же момент свет угас. Чьи-то руки довольно болезненно ухватили меня за плечи, поднимая на ноги. Мои веревки немедленно обернулись вокруг них, но освобожденная не нападала. Впрочем, это как посмотреть. Она впечатала мне в губы смачный поцелуй. «Это еще что?» — хмыкнул я, оторвавшись. «Опа! С Гаргоной произошли разительные перемены!» Исчезла чешуя, когти превратились в длинные, неаккуратные, но просто ногти. Цвет кожи тоже стал обычным, только очень бледным. Сияние глаз, впрочем, осталось тем же. И змеи, вблизи они выглядели жутковато. «У меня больше двух тысяч лет не было мужчины», — сообщила Сфена. Э -э -э… Она замерла, растерянно разглядывая себя. «Проклятье! Проклятья больше нет!» «Я читал о чудесной силе поцелуя, но обычно работала наоборот», — пробормотал я. Сфено расхохоталось. «Морской владыка мертв! Старая мразь отбросила копыта! Это лучший день в моей жизни! Хотя если бы мне довелось самой вонзить в него когти, было бы еще лучше! ха а Осталось найти его могилу и сплесать на ней!» Она потянулась, огляделась а затем ухмылка внезапно пропала с лица женщины. Хотя нет, стыд мне и позор, как я могла не подумать об этом сразу. Прежде всего, Эвриала. Нет, прежде всего, одеть тебя и замаскировать, возразил я. И Эвриала — это твоя сестра? Что с ней? Гаргона, крылья у нее тоже сохранились, к слову, бросила на меня взгляд свысока в обоих смыслах, но ответила спокойно. «Верно, Эвриала — сестра мне, как и я. Она запечатана в камне посреди моря, и свобода будет жечь меня, пока я не разделю ее с сестрой. Разберемся, вздохнул я. Передо мной возникла панелька. Продолжение задания, замок к ключу. Найдите гробницу средней из сестер Гаргон, Эвриалы». «Блин, даже несмотря на все, что со мной происходило, это выглядит несколько нереально». «Мифическое, мать ее, существо стоит рядом со мной вполне себе в оплоти». К слову о плоти. «Отвлекает. Инвентарь». Под заинтересованным взглядом Горгоны я вытащил из ячейки инвентаря мешок с вещами на все случаи жизни и принялся рыться в нем. «Угу, вот, это должно подойти». «Надень», — я протянул с — «штаны». «Наверх потом что-нибудь придумаю. С крыльями придется повозиться». «А что до остальных твоих э, потребностей? Не здесь же, в любом случае. Ладно, дамы, здесь закончили. Возвращаемся на базу. Там и разберемся, что дальше». Какую-то секунду Горгона довольно тяжело смотрела на меня, но затем кивнула и забрала штаны. Я принялся упаковывать вещи обратно. Увы, но просто складывать в инвентарь нельзя, если не упакованы, каждый предмет занимает отдельную ячейку. — С прибавлением в гареме, — сообщила Леонесса. — В гареме должно быть как минимум три женщины, а у меня по факту только Кэти, — хмыкнул я. — Вопрос времени, — она пожала плечами. — На мой взгляд, все идет к тому. Я только поднял бровь. Много вопросов, много задач. Но в моей голове упорно вертелся вопрос об одежде для Горгоны. Серьезно, эти ее крылья? — Я могу сшить одежду, навык есть, но, блин, «Как она должна выглядеть?» Я потряс головой. «Вот уж дурацкая проблема. И вообще для решения мелочей есть подчиненные. Дамы, вам сразу поручение. Разберитесь с одеждой для нашей горгоны». Снегурка, оценивающая, взглянула на Сфену, задержав взгляд не на крыльях, а на выдающейся груди, и кивнула. «Ну, все-таки положиться на нее можно. Верно же?» Естественно, на мою базу наизнанке мы возвращались не напрямую, а продолжая охотиться. Мне нужно очень много эссенции. «Любопытно. Если мои чувства не изменяют мне, ты пользуешься дарами геи», — заметила Сфена после истребления очередной тени. «Ты имеешь в виду душу мира?» — осведомился я. «Или отдельную богиню?» «Душа мира?» «Да, пожалуй, что так», — согласилась Горгона. «Мать и отец мои — старые боги. Мы близки к земле и слышим ее дыхание. Я вижу, что она благосклонна к тебе. Интересно, ты точно человек?» «Разумеется», — отозвался я. «И этим горжусь. Человек это вообще звучит гордо. Хм, мы без обид». «Я тоже предпочитаю считать себя человеком», — отозвалась Натаниэль. «Это как минимум привычнее». Что она сказала, осведомилась Гаргона. Точно. Переводческие амулеты же только у меня слева. Я озвучил слова девушки. Ответом Сфено было задумчивое: "Хмм". Вообще-то с ней много о чем нужно поговорить. Как о ней самой и ее возможностях, так и о современном мире. Тоже проклятие, которое она упоминала. Сестры. Однако я посчитал, что будет разумнее сделать это в присутствии деда. В конце концов, он играет в моем клане роль советника. К слову, она порывалась таки продолжить начатое на вершине скалы, когда мы перешли наизнанку, но серьезно, неудобно же. Судя по ее виду, она сдержалась с трудом. В любом случае, я постарался временно выбросить из головы ворох вопросов, возникший с добавлением к нашей команде этого мифического существа, и сосредоточился на ранее поставленных задачах, конкретно на подарках для дам. С Куалоной вопрос только в усердном сборе эссенции. Со Снегуркой было сложнее. Что именно ей дать? В оружии я совершенно не разбираюсь, но полагаю, они с Лео сами разберутся. Останется только заплатить». И, возможно, побеседовать с мастером-заклинателем, чтобы наложил подходящие чары. И снова заплатить. В любом случае, реальная сложность тут другая. Каким даром ее наделить? Что усилить? Просто добавить маны? Ну, это стоит. Но хотелось бы чего-то посущественней. Да, я и в играх всегда предпочитал качественные, а не количественные бонусы. Однако у меня самого всего два навыка – связанных с усилением магии, и оба были получены с предметов, которые я не могу воспроизводить. Пара амулетов и жезлов. М да, Хм, кажется, я натыкался еще на какой-то навык, связанный с магией. С магическим жезлом, по крайней мере. Как там было? Я потер виски, вспоминая... Мг, точно! Это было у Емельяновой, второй моей знакомой полуфеи. Тренировочный жезл, который изучение предмета опознавала как жезл девочки-волшебницы. А навык, кажется, феншин. Нет, это я с феншуем спутал. О, вспомнил. «Дамы, кто-нибудь знает, что такое хеншин?» — осведомился я. Эм, никто из них не знал. Но нагуглить сей термин во время перехода по нормальному миру удалось легко. И я оказался, мягко говоря, в недоумении. Эта хрень и в реальности возможна. Впрочем, к чему я удивляюсь, видал вещи и страннее. Попросту говоря, это трансформация девочки-волшебницы из аниме. Своеобразный боевой режим, заключающийся, как правило, в магическом переодевании. Да. Впрочем, способности он тоже увеличивает, будь здоров. Попробовать стоит, наверное. Не думаю, что будет сложно выкупить тот тренировочный жезл. Собственно, я достал из кармана смартфон и убрал обратно. Не к спеху. Роуминг же. Позвоню с территории России. Ну, в общем и целом, планы ясны. Только не ясно пока, куда именно припрячь с Но это с дедом решим. Может, и с ее сестрой он что-то подскажет. Указующий луч света из ключа больше не светил, но сам ключ вроде как один к обеим печатям. Как-нибудь разберусь. «Умеете вы удивить», — заметил Суэго. Переводя внимательный взгляд с меня на Гаргону. «Здравствуйте, Сфену! Я не совсем член этого клана, но помогаю Артему советами. Насколько это в моих силах?» Я кивнул. «Для начала, что ты знаешь о последствиях твоей печати? И что было насчет проклятия?» Сфену скривилась. «Пожалуй, следует начать сначала. Мы три сестры, дети старых богов, но сами мы не боги. В нас мощной силы земли и изначального хаоса. Непорядка, разделившего твердь и небеса. Мы всегда были сами по себе, не интересуясь борьбой за власть среди богов и копошением смертных. Мы брали, что нам нужно, и убивали тех, кто нам не нужен. Разбойницы, живущие по праву силы, нельзя сказать, что это удивляет. Однажды Медуза, наша младшая сестра, Пролетала над храмом Посейдона во время какого-то празднования, — продолжала Горгона. Подробности не важны, но в храм явился его хозяин, и он силой взял медузу. Ее лицо исказилось. Не знаю, злоба это была или гнев, пожалуй, то и другое вместе. Бросив мою сестру на полу храма, он отправился к своим дружкам похвалиться, что укротил младшую Горгону. Подвиг, способный вызвать зависть у его братца, громовержца и семиизвергателя. После небольшой паузы Сфено продолжила. «Мы не могли проникнуть в обиталище богов, чтобы отомстить, а сам морской владыка засел в своем дворце. При всей его силе на троих вместе опасался даже сам Зевс, если бы медуза столкнулась с Посейдоном не вместе его силы». Сфено скрипнула зубами. «Тогда мы стали рушить храмы Посейдона и топить корабли под его защитой. Мы рассчитывали, что он будет вынужден сразиться с нами, но этот трус обратился за справедливостью к Зевсу. Он за справедливостью!» Ее глаза потемнели, а змеи-волосы, до того спокойно висевшие, как ворох тонких дредов, встали дыбом. «Бррр!» «Естественно!» Зевс встал на сторону братца. Несмотря на все их разногласия против внешних врагов, подрывающих их власть, они всегда заодно. Он назвал Гаргонов виновной в том, что использовала на Посейдоне взгляд очарования, и потребовала от нас виру за разрушенные храмы. Разумеется, мы отказались. И тогда, с благословения Верховного Бога, морской владыка наслал на нас проклятие. Она взглянула на свои руки. Только вот силенок маловато у этого Верховного оказалось, мы не жалкие смертные, чтобы провернуть что-то вроде того, что победоносная сделала с ткачихой. Проклятие исказило нашу внешность, но и сделало нас сильнее. Ты видел. Я кивнул, и Горгона продолжила. Однако вторая часть проклятия сработала так, как они и хотели. Мы с сестрами больше не могли находиться рядом. Это приносило нам боль и страдания. Мы были вынуждены разделиться но поклялись убить Посейдона и снять его проклятие и отомстить Зевсу тоже. Но боги оказались хитрее. Они все так же избегали прямых столкновений, а вместо этого подстроили убийство Гаргоны, желая использовать против нас ее дар. И хотя этого удалось избежать, нас осталось двое. Лишь после этого олимпийские боги и их слуги пошли на нас, В тот день мы сражались не спиной к спине, но рядом, с немногими союзниками, желавшими отомстить Олимпу, и многие пали жертвой нашей ярости. Но мы все же оказались повержены. Повержены, но не сломлены. Она вновь умолкла на несколько секунд, но затем продолжила снова. Что же до печати? Она сильна и связала меня нерушимыми узами. В отличие от проклятия, смерть создавшего ее не влияет на нее. И главное, что она сделала, отняла бессмертие в обмен на свободу. Моя жизнь связана с твоей. Если умрёшь ты, умру и я. Но свободы воли она не отнимает, как я заметил, пробормотал я. Гаргона отрицательно мотнула головой. Нет, на мне нет уз, кроме клятвы верности но я дала ее по своей воле, и наши жизни связаны. Да, непременно следует ожидать взбрыков и проблем из-за нежелания подчиняться, придется быть осторожнее. Вот уж, блин, древность мифическая. Ясно. А что насчет твоей сестры? Местонахождение гробницы Эвриалы моя Гаргона не знала. Но дед, изучив ключ, сообщил, что есть хороший шанс выйти на нее через него. Интересно, как вообще ключ оказался у Уркагуари? Он совсем из другого пантеона. Впрочем, мало ли что там у них было. Хоть в карты выиграл. В конце концов, я оставил Горгону погружаться в современную культуру, изучая, что произошло за время ее заточения, К счастью, это ее интересовало немного меньше, чем основательный коекотряс. А сам хотелось бы отдохнуть, но увы, я продолжил делать дела.